Глава 11. Комната на Уэлбек-стрит, номер 57А, вызвала в душе Эндрю новый прилив торжества. «Наконец-то!» – тайно ликовал он. – «Наконец-то я здесь!» Комната, хоть и небольшая, хорошо освещалась окном с фонарем и расположена была в нижнем этаже. Несомненные преимущества, так как больные большей частью терпеть не могут сбираться по лестнице. Кроме того, хотя приемной пользовалось еще несколько врачей, чьи красивые таблички сияли рядом с табличкой Эндрю на двери подъезда, но зато кабинет принадлежал ему одному. 19 апреля, когда подписано было условие о сдаче, он приехал в новый кабинет в сопровождении Хэмпсона. Фредди был ему чрезвычайно полезен при всех предварительных хлопотах и нашел для него хорошую сестру-милосердие для помощи во время приема. Это была подруга той сестры, которая служила у Фредди на улице Королевы Анны. Сестра Шарп была некрасивая женщина средних лет, с кислофизиономией, но явно знающая своё дело. Фредди Кордка изложил Эндрю свою точку зрения. Врачу завести хорошенькую сестру милосердия это самое гибельное дело. Понимаешь, старик, что я хочу сказать? Баловство было баловством, а дело делом. Совмещать то и другое невозможно. Никто из нас этого никогда себе не разрешает. Ты, как чертовски трезвый человек, это должен одобрять. Я предвижу, что теперь, когда ты перебрался поближе ко мне, мы с тобой наладим тесную связь. В то время, как они с Фредди стояли и обсуждали вопросы устройства нового кабинета, неожиданно явилась миссис Лоренс. Она вошла веселая, объясняя, что заглянула мимоходом, решив посмотреть хороший выбор Эндрю. У Франсис была приятная манера приходить как бы случайно, не навязывая своего общества. Сегодня была она особенно очаровательна в чёрном костюме с дорогим тёмным мехом на шее. Пробыла она недолго, но дала много советов насчёт убранства комнаты, занавесей, партер, идей, в которых было гораздо больше вкуса, чем в планах таких некомпетентных людей, как Фредди и Эндрю. По уходе весёлой гостьи комната показалась вдруг Эндрю пустой. Фредди излил свои чувства в следующий разе. Первый раз встречаю такого счастливца, как ты. Она пре밀ла обобёнка. Он зависливо хмыльнул. Что сказал Гласт там в 1890 году относительно самого верного способа сделать себе карьеру? Не знаю, к чему ты клонишь. Когда комната была окончательно обставлена, Эндрю должен был согласиться с Фреди и с Францис, что она производит именно такое впечатление, как надо. Кабинет передового, но профессионально корректного врача. Плату в 3 гинеи за консультацию, принятую в этом районе, он нашёл вполне приемлемой. Вначале пациентов было немного. Но он написал всем докторам, направлявшим больных в легочную больницу, любезные письма. Разумеется, только по поводу этих больных и обнаруженных у них симптомов. И благодаря этой уловке скоро раскинул сети, окпотившие весь Лондон и начавшие приносить ему пациентов. В эти дни он был очень занят, носился в своем новом автомобиле марки «Витес» в Чесборо Террас, в больницу «Виктории», из больницы на Уэлдвиг-стритт. Успевая сделать ещё вдобавок кучу визитов к больным и управиться с битком набитой амбулаторией, где часто принимал чуть ли не в 2:00 вечера. Успех ободрял его, был для него как бы тоническим средством, шумел в его крови, как чудесный эликсир. Он нашёл время заехать к Роджерсу и заказать ещё три костюма, потом в мастерскую сорочек на Джермен-стрит, которую рекомендовал Хэмсон. Популярность его в больнице росла. Правда, он теперь уделял меньше времени работе в амбулаторном отделении, но уверял себя, что это возмещается его опытностью. Даже с друзьями он усвоил себе отрывистый тон очень занятого человека, довольно, впрочем, подкупающий, благодаря всегда готовой улыбке. Ну, я должен уйти, дорогой мой, я просто с ног сбился. Раз в пятницу, через пять недель после того, как он подворился на Уэлбек-стрит, к нему пришла пожилая женщина посоветоваться относительно своего горла. У нее казался простой ларингит, но это была мнимтельная и капризная особа, и она непременно хотела услышать мнение еще какого-нибудь врача. Слегка задета этим, Эндрю раздумывал, кому бы ее направить. Смешно было беспокоить по пустякам такого человека, как сэр Роберт Эбби. Вдруг лицо его прояснилось. Он вспомнил о Хэмпсоне, жившем за углом. Фредди в последнее время очень мило относился к нему. Пускай лучше ему достанутся эти три генеи, чем к какому-нибудь неблагодарному чужому врачу. и Эндрю отправил женщину с запиской к Фредди. Через три четверти часа она возвратилась в совершенно ином настроении, утешенная, примиренная, довольная собой, Фредди, а больше всего Эндрю. «Вы извините, что я пришла опять, доктор. Я только хочу вас поблагодарить за хлопоты. Я бы дала у доктора Хэмсона, и он подтвердил все, что вы сказали. И он, он сказал, что лучшего средства, чем то, что вы прописали, не придумаешь». В июне вспомнили о гландах Сибилы Торнтон. Они действительно, в некоторой степени, были увеличены. Ане задолго перед тем в медицинском журнале высказывалось предположение насчёт связи между заболеваниям желёз и происхождением ревматизма. Айворит тщательно проделал выущевание. Я предпочитаю не торопиться в тех случаях, когда дело идёт о лимфоидных тканях, сказал он Андрю, когда они оба мыли руки. Вы, конечно, видели, как некоторые врачи сразу их убирают. У меня метод другой. Когда Эндрю получил от Айвори чек, опять по почте, Фредди как раз сидел у него. Теперь они часто заходили друг к другу. Хэмсон очень скоро вернул мяч, направив к Эндрю больного с хорошим гастритом в благодарность за ларингит. С тех пор уже не раз больные с записками хотели с Уэлвэк-стрит на улицу Королевы Анны и наоборот. «Знаешь, Мэнсон, — заметил Фредди, когда увидел чек Айвори, — я рад, что ты перестал быть с собакой на сене и корчить из себя святого». Даже теперь, знаешь ли, ты не научился еще выжимать весь сок из апельсина. Держись меня, мой мальчик, и будешь есть более сочные плоды. Эндрю невольно рассмеялся. В этот вечер, когда он возвращался домой в своем автомобиле, на душе у него было необыкновенно легко. Обнаружив, что у него нет папирос, он остановился подле табачной лавки на Оксфордской улице. Здесь, проходя внутрь, он неожиданно обратил внимание на женщину, стоявшую у соседней витрины. Это была Блодуэн Пейдж. Он узнал её сразу, несмотря на то, что шумливая хозяйка Брингоро сильно изменилась к худшему. Её фигура утратила былую полноту и как-то вся вяло опустилась, а глаза, которые она бросила на Эндрю, когда он её окликнул, смотрели апатично, в них было что-то пришибленное. Миссис Пейдж подошёл к ней Эндрю. Вопрочем, мне бы следовало вероятно сказать миссис Рисс. Вы меня помните, доктор Менсон? Она оглядела его, хорошо одетого, сиявшего благополучием. вздохнула. Да, я вас помню, доктор. Надеюсь, вы живёте хорошо. Затем, словно не решаясь дальше мешкать, она повернулась к тому месту в нескольких ярдах от них, где её нетерпеливо дожидался лысый, долговязый мужчина, и сказала испуганно: "Мне надо идти, доктор, муж меня ждёт". Эндрю смотрел, как она торопливо уходила, и видел, как тонкие губы Риса сложились в гримасу упрёка. "Что это такое? Заставляешь меня ждать?" А она покорно опустила голову. На одном мгновении Эндрю ощутил на себе холодный взгляд директора банка, а затем оба ушли и потерялись в толпе. У Эндрю не выходила из головы эта встреча. Приехав домой и войдя в первую комнату, он застал там Кристин с вязанием, а на столе его уже ждал чай на подносе, так как услыхав шум автомобиля, она позвонила на кухню. Эндрю метнул на её лицо быстрый испытующий взгляд. Он собирался рассказать ей о встрече с Блодуем, ему вдруг страшно захотелось положить конец размолвке между ними. Но когда он взял за её руку чашку, Кристин раньше, чем он сумел заговорить, сказала спокойно: "Мистер Лоуренс опять звонил тебе сегодня. Передать ничего не просил". "О!" он вспыхнул. "Что это значит, опять?" "Она звонит уже четвёртый раз на этой неделе". "Ну и что же здесь такого? Ничего? Я ведь ничего не говорю". "Но твоя мина А я-то тут причём, если она мне звонит? Кристин молчала, опустив голову на вязание. Если бы он знал, какое смятение в этом сердце, он не злился бы так, как злился в эту минуту. Ты держишь себя так, что можно подумать, будто я по меньшей мере твоя жёнец. Она превосходная женщина, а её муж один из моих лучших друзей. Оба они очаровательные люди. Они не ходят вокруг меня с миной больной собачонки. О, чёрт! Он залпом выпил чай и встал. Но не успел выйти из комнаты, как уже пожалел о своей выходке. Он стремительно прошёл в амбулаторию, закурил папиросу и в отчаянии стал думать о том, что отношения между ним и Кристин становятся всё хуже и хуже. Всё растущее между ними отчуждение угнетало и раздражало его. Это была единственная тёмная туча в ясном небе его успехов. Они с Кристин были безмерно счастливы в своей семейной жизни. Неожиданная встреча с миссис Пейчерс будила в нём поток нежных воспоминаний о начале их ламанны. Он говорил себе, что больше не боготворит Кристин, как тогда, но любит ее. Пожалуй, в последнее время он раз-другой и обидел ее, и он почувствовал внезапную потребность помириться с Кристин, смягчить ее, загладить свою вину. Он усиленно ломал голову, и, наконец, глаза его засияли. Он посмотрел на часы, сообразил, что до закрытия магазина Ларье оставалось еще полчаса. Через минуту он уже сидел в автомобиле и мчался за советом к мисс Кремп. Мисс Крэм, как только он объяснил, чего ему хочется, немедленно и горячо вызвалась ему помочь. Они серьёзно обсудили всё, потом пошли в отдел мехов, где доктору Менсону были показаны различные шкурки. Мисс Крэм поглаживала их опытными пальцами, указывая Эндрю на блеск, на серебристый отлив, на всё, чего надо требовать от того или иного меха. Раза два она мягко поспорила с ним, серьёзно объяснив, что именно является ценным качеством, а что нет. В конце концов Эндрю отобрал шкурки с её полного одобрения. Затем она отправилась искать мистера Уинча и воротилась к Сияе. Мистер Уинч сказал, что вы их получите по себестоимости. Ни когда слова по оптовой цене не скверняли губки одного служащего Лари. Значит, всё это обойдётся вам в 55 фунтов. И можете мне поверить, доктор, они того стоят. Чудный мех. Ваша жена будет гордиться тем, что носит его. В следующую субботу в 11 часов утра Эндрю взял темно-зеленую коробку с оригинальной маркой Ларье, артистически нарисованной на крышке, и вошел в гостиную. – Кристин, – позвал он, – поди сюда на минутку. Она была наверху с миссис Беннет, помогала ей убирать постель, но тотчас же сошла вниз, немного запыхавшись, недоумевая, зачем он зовет ее. – Взгляни, дорогая. Сейчас, когда наступила решительная минута, он чувствовал ужасную неловкость. А вот что я тебе купил. Я знаю, знаю, между нами не всё шло гладко в последнее время, но это тебе докажет, что он замолчал, как школьник протянул ей коробку. Кристин была очень бледна, когда открывала её. Руки у неё дрожали, развязывая эти сёмку. А затем у неё вырвался тихий, подавленный крик. Какой чудный, чудный мех. В папиросной бумаге лежали две чудесные шкурки серебристой лисы, соединённые вместе. Эндрю торопливо поднял мех, погладил его, как делала мисс Крем. В голосе его звучало возбуждение. «Нравится тебе, Крис? Ну-ка, примерь. Добрая старая хавба помогла мне их выбрать. Они первейшего качества. Лучше не бывает. Видишь этот отлив и серебристые полосы по спине? Всегда нужно выбирать по этим признакам». Слезы текли по щекам Кристин. Она в бурном порыве бросилась к мужу. «Значит, ты меня еще любишь?» «Да, милый. Мне ничего больше на свет ей не нужно. Успокоившись наконец, она примерила мех. Он выглядел великолепно. Эндрю не мог им досыта на любоваться. Ему хотелось полного примирения. Он улыбнулся. Послушай, Крис, почему бы нам не отпраздновать это? Давай сегодня вместе позавтракаем где-нибудь. Встретимся в час в ресторане Плаза. Хорошо, милый. Но в голосе её было сомнение. Только Только я сегодня приготовила на завтрак картофельный пирог с мясом. Ведь ты его так любишь. Нет. Нет. Смех Эндрю уже много месяцев не звучал так весело. Мне будет старушке домоседкой в час, не забудь. Свидание с красивым брюнетом у Плаза. Можешь не прикалывать красный гвоздики. Он тебя узнает по меху. Всё утро он испытывал величайшее удовлетворение, твердил себе, что глупо было так долго не оказывать никакого внимания Кристине. Все женщины любят, чтобы им оказывали внимание. Вывозили их, развлекали. Плаза-грилл – самое подходящее место. Там между часом и тремя можно встретить весь Лондон, или во всяком случае большинство видных людей Лондона. Кристина поздала, необычайный случай, и Эндрю немного сердился, сидя в маленьком вестибюле ресторана и наблюдая сквозь стеклянную перегородку, как все быстро занимали лучшие столы. Он заказал себе второе мартини. Было уже двадцать минут второго, когда торопливо вошла Кристина, взбудораженная шумом множеством людей, нарядными ливреями лакеев и тем, что полчаса она простояла в другом вестибюле, куда попала по ошибке. «Ради бога, извини, мой друг», — сказала она, запыхавшись. «Право же, я спрашивала. Жду, жду, и вдруг сообразилось, что мне нужно в вестибюль ресторана». Им дали неудобный столик, втиснутый за колонной рядом с буфетной. Ресторан был битком набит. Сталы заставлены так тесно, что казалось, будто люди сидят друг у друга на коленях. Локти двигались как акробаты. Жара стояла тропическая. Шум торостов утихал, как крик в какой-нибудь школе. "Ну, Крис, что ты будешь есть?" спросил решительно Эндрю. "Выбирай ты, мой друг", сказала она тихо. Он заказал роскошный и дорогой завтрак: икру, суп "принцуэльский", цыплят с паржо, землянику в сиропе и бутылку лип фраву мельха 1929 года. Немного мы знали обо всех этих вещах в Лэндели, засмеялся Эндрю, решив быть весёлым. Главное добиться возможности хорошо пожить. Не так ли, моя старушка? Кристин честно старалась не портить ему хорошего настроения. Хвалила Икру, делала героические усилия съесть жирный суп, притворялась заинтересованной, когда он указывал ей то Гленроско, за весь ду экрана, то Мони Сейорке, американку, известную тем, что у неё было шесть мужей, и других международных знаменитостей. Нарядная пошлость этого места была ей ненавистна. Мужчины были нестерпимо вылощены, выутюжены, напомажены. Все женщины, сколько их тут было, блондинки в чёрных туалетах, элегантные, накрашенные, беспешно равнодушные. Неожиданно у Кристин закружилась голова. Выдержка начала ей изменять. Она всегда держала себя естественно и просто, но в последнее время нервы её были слишком извичены. И сидя в ресторане, она вдруг остро почувствовала несоответствие между её новым мехом и дешёвым платьем. Почувствовала на себе взгляды других женщин. Она понимала, что она здесь так же неуместна, как ромашка среди орхидей. «Что с тобой?» – спросил друг Эндрю. «А разве тебе здесь не нравится?» «Ну, конечно, нравится», – возразила она, тщетно пытаясь улыбнуться. Но губы ее не слушались. Она с трудом, не ощущая никакого вкуса, жевала куски цыпленка, лежавшего перед ней на тарелке. «Ты меня совсем не слушаешь», – возмущенно пробормотал Эндрю. И это даже не дотронулось до вина. "От чёрт возьми, когда человек идёт куда-нибудь со своей женой, нельзя ли мне немного воды?" попросила она шёпотом. Ей хотелось громко заплакать. Нет, здесь я не место. Волосы у неё не выкрашены перекисью водорода, лицо не на румянино. Неудивительно, что даже лакеи глазеют на неё. Нервным движением она подняла палочку с спаржи, но головка сломалась и упала, забрызгав соусом новый мех. Металлическая блондинка за соседним столом с насмешливой улыбкой повернулась к своему кавалеру. Эндрю заметил эту улыбку. Он перестал делать вид, что ему весело. Завтрак был окончен в мрачном молчании. И еще более мрачным было возвращение домой. Эндрю скоро уехал к больным. Они с Кристин еще больше отошли друг от друга. Сердце у Кристин болело невыносимо. Она начала терять веру в себя, в сомневаться, подходящая ли она жена для Эндрю. В ту ночь она обвела руками его шею и поцеловала его, снова благодарила за мех и за завтрак у Плазы. «Рад, что он доставил тебе удовольствие», — сказал Эндрю ровным голосом, — и ушел к себе в спальню.